«Порфирий. Господи, я адвокат, не ангел и не защитник обездоленных у меня семья, я не хочу рисковать и не могу помогать всем. Эту мантру смородина повторял про себя целый день. он твердил ее на переговорах с новым клиентом по дороге домой, в магазине, где опять забыл купить хлеб, хотя ему четко сказали купи батон Господи, я адвокат. Дома в углу под лампой сидел его сын. Смородина посмотрел на его пухлые щеки. Одиннадцатилетний Порфирий был хорошеньким, как ангел, и одновременно серьезным, как утомленный пациентами доктор. Что читаешь? Воспоминания прокурора Кони, папа, очень познавательно. Обращаясь к отцу и более широкой невидимой аудитории, Порфирий начал рассуждать о правовом обществе и законах дореволюционной России. Все это было правильно и вместе с тем интонационно так звонко, как та же самая информация никогда не прозвучит в исполнении человека пожившего. Порфирий подражал интонации взрослых, но Смородина не слушал. Было что-то в чертах лица сына, что заставило его принять рискованное решение. «Вениамин, добрый день. Передайте, пожалуйста, Александру, что я многое узнал о том, что случилось 20 лет назад». «Да, да, я понимаю, что он не любит, когда его беспокоят. Он действительно закрыл вопрос, но вы передайте. И главное, я знаю, кто убил Ольгу». Платон Степанович положил трубку, через семь минут телефон заиграл, смородина поднес его к уху и даже не успел сказать «Алло», как услышал кряхтящий голос. «За вами заедут в течение часа».